Глава вторая. Или как выходит за грань разумного. Я бился головой о клавиатуру. Бился размеренно, неспешно, почти с удовольствием. Пока только метафорически, но уже готовился перейти к материальному воплощению действа. Единственное, что меня останавливало, перспектива головной боли не только от мыслительного процесса, но и от разбитого лба. Творческий процесс создания очередной нетленки шел медленно. Настолько медленно, что почти стоял на месте. Но я сидел и гипнотизировал взглядом чистый лист в надежде на озарение. Слова Шрупова о том, что веру мне поставляют критики, а из-под моего пера уже давно ничего не выходило, задели не на шутку. Теперь я сидел и пытался придумать хоть что-нибудь. Только за последние полгода у меня имелось приключений больше, чем у человека за целую жизнь. Однако все это либо секретно, либо уже использовалось в рекламе «Меня любимого». Можно отправить в очередное путешествие несуществующего. Все любят продолжение приключений полюбившихся героев. Но в свое время я не лгал глаголу. Эта история была для меня закончена, а вместе с ней закончился и целый этап жизни». Требовалось создать что-то новое, оригинальное, или хотя бы не слишком вторичное. Более того, оно должно либо усиливать что-то из имеющихся у меня способностей, либо давать мне способность, дополняющую мой комплект. Еще нужно помнить о тенденциях, которые интересны читателям. А также. Му! -у -у, не выдержав я взвыл и все же рухнул лицом на клавиатуру. Кар! подбодрил меня Хугин, жердочки, установленные над столом. Так и хотелось крикнуть «Я бездарность!», но смысл озвучивать очевидное. Хугин тем временем спорхнул со своего места и, обдав меня порывом ветра, приземлился на стол. Я чуть наклонился и уставился на Феникса. Тот смотрел на меня. Система задумалась, как бывало обычно при взгляде на Хугина, но выдала справку. Хугин — хост Сергей Кукдыматов. Уровень двадцать седьмой. Класс Тульпо Фамильяр Феникс. Клан Критик. Ноль пять года. ИВ двадцать одна единица. БВ восемьдесят шесть единиц. МВ тысяча триста сорок пять. Питомец продолжал играть в гляделки, а затем клюнул в темечко. Зашипел я не столько от боли, сколько от обиды. Хуген чуть повернулся, посмотрел на меня под другим углом, а затем клюнул вновь в то же место — паршивец. Питомец все больше приобретал самостоятельность, и выражалась она, по большей части, в том, что он надо мной издевался, в отличие от Брута, без слов. Но то, как он монотонно клевал меня и без слов кричала работа телух. <кхем> Раздалось негромкое, но вполне уверенное покашливание. Не поднимая голову, я повернулся, прокатившись по клавиатуре. Интер впился в ухо, а взгляд зафиксировался на приоткрытой двери в мой кабинет. Да, уважаемые слушатели, на базе критиков у меня есть отдельный кабинет, в котором я работаю в перерывах между попытками суициднуться. Небольшая коморка с рабочим столом, кушеткой и завалом из пустых стаканчиков кофе. Я еще подумываю установить шкафчик для трофеев. Ну или скорее для выговоров. У меня их целая коллекция. И теперь в дверях стоял мой напарник-глагол, вопросительно выгнув бровь. Глагол. Макеев Сергей Викторович. Уровень 736. Класс. Оратор. Клан. Критик. 43 года. Не женат. Детей нет. РВ 150 единиц. Творческое развитие. Макс слова Жизнь Лен, протянул я. Хугин в подтверждение вновь клюнул меня. — Проблемы в городе? — снизошел до светской беседы глагол. — Нет, там все стабильно. Зам. шефа совсем справляется на высшем уровне. Я особо и не нужен. Практически дословно пересказал я свой рапорт. Нет, уважаемые слушатели, я не отстранил Шурупова после дуэли и даже попытки пожаловаться не делал смысл. У моего коллеги, безусловно, есть недостатки. Но при этом он наиболее компетентный редактор, который буквально создан для управленческой работы. А то, что я ему этого никогда не скажу и буду бесить при каждой встрече, лишь повысит его эффективность в попытках меня переплюнуть. Немного по-детски, но вся наша жизнь — игра. Книгу пишу. Точнее, пытаюсь придумать что-нибудь для новой истории. Чуть смущенно решил пояснить я и поспешил перевести тему. «Какие-то проблемы?» «Новое задание». «Опять баги становления? Или, может, одержимый организовался?» Без особого энтузиазма я начал подниматься. «Пора на войну», — припечатал напарник, и, не дожидаясь меня, вышел из кабинета. В первую секунду я не поверил собственным ушам. «Месяц! Месяц ожидания!» Именно столько за вычетом пары дней громкое название «Четвертая зеркальная война» оставалось лишь словами, отзвуком действий, которые свершались за гранью моего понимания и сферы компетенций. И вот теперь я подскочил словно от пенделя великана. Наконец-то! А я ведь почти потерял надежду. Неужели мисс Спектр дала нам добро действовать? В два прыжка догнал я напарника в коридоре. Хугин, недовольно каркнув, вспорхнул мне на плечо. Значит, предсказатели нашли линию событий, в рамках которой нам необходимо действовать, чтобы выиграть войну? Въелся я в мозг глагола, которого, в отличие от меня, изредка приглашали на совещание, как одного из тех, кто уже участвовал в зеркальных войнах. Когда я только узнал о предстоящей войне, то в первый момент был готов шашкой наголо бежать рубить врагов, пустивших в мир вирус, отравляющий веру. Но по факту на реактивной тяге унеслась лишь мисс Спектр, и пару дней бюрократии я еще мог понять, ее даже конец света не отменит. Был готов ждать время планирования, стратегического или тактического, неважно, но вот чего я никак не ожидал, так это войну предсказателей. Нет, в своей обычной, крайне лаконичной манере ответил напарник. На неизменном пальто глагола проявилась любопытная мордочка Брауни. Киберзмейка огоньками глаз смотрела нас с Хугином, спешащих следом. Я попытался считать системную информацию, но система никак не могла определить параметры технопета. Хугин склонил голову на бок и, как мне показалось, приветливо каркнул. Технозмея показала язычок в шипении и вновь растворилась в плаще глагола, продолжая охранять своего патрона. «Нет? Что значит «нет»?» – не сдавался я. «А как же та мозговыносящая концепция, что пока и у нас, и у противника имеются предсказатели, мы не можем ничего предпринять, так как это сразу же станет известно противнику, равно как и наоборот?» На самом деле теория намного сложнее. Так любое наше действие противник узнает из предсказаний, выработает на него противодействие, которое в свою очередь узнаем уже мы, на что придумаем свои действия, которые либо повлияют на изначальный поступок, либо на последующие действия. Об этом узнает противник, и цепь уходила в бесконечность, по пути разветвляясь в зависимости от вариантов действий. Я старался о подобном не задумываться, дабы не сломать мозг. Мне оказалось достаточно выводов. Победят те предсказатели, что смогут заглянуть дальше и, соответственно, лучше подготовиться. Именно этим пинг-понгом из вероятных действий и противодействий занимались предсказатели при поддержке информатория и под чутким контролем начальства – И тут выясняется, что целый месяц был потерян зря? Согласно всем предсказаниям, четвертая зеркальная война приводит к перезапуску временной петли. Порадовал меня глагол. Было принято решение начать действовать группой из людей, скрытых от предсказаний. Дальнейшее промедление может привести к исходу, в котором мы все вымрем от вируса веры. Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Месяц. Им потребовался грёбаный месяц, чтобы дойти до столь гениального решения. Хотя альтернатива, к которой мы подходим, не намного лучше. Нарушение пакта Третьей Зеркальной войны. Но спросил я о другом. Но ты же не скрыт от предсказаний? Артефакт. Вновь не стал распыляться глагол, намекая, что запасники критиков имеют много различных игрушек. Вместо этого он открыл проход в галерею. Понятно. Протянул я, чувствуя, как мой энтузиазм медленно переходит в настоящую панику. И когда выходим, кто в группе, что нужно подготовить для миссии? И почему мы идем не к артефактору? Коридоры базы критиков с недавних пор изменились. Зеркала и все, что имело отражающие поверхности, исчезло. То, что убрать не представлялось возможным, оказалось закрашено матовой краской. То, что не убрать, не закрасить, вроде воды в туалетах, Опечатано и охранялась. Изменений много, и с каждым днем их все больше. Потому я не сразу осознал, что в галерее мы прошли не через картину алхимик, открывающий фосфор английского художника Джозефа Райта, которая вела в научный отдел, мы воспользовались недавно установленным изображением абстракцией в виде невнятных разноцветных прямоугольников с гордым названием Светы зеркала и вела картина в отдельный сектор, отдел по изучению Зазеркалья. «Выходим немедленно, только мы двое, с тем, что имеем, и, увидев, что я чуть не упал на ходу, соизволил пояснить. Чем больше народу знают о вылазке, тем больше шансов, что у кого-то окажется активное отражение, или предсказатели в Зазеркалье узнают о наших действиях по косвенным данным». «То есть мы отправляемся без подготовки в логово противника, при том, что есть все шансы, что мы попадем в ловушку, если твой артефакт не сработает?» «Шикарно!» — Хугин возмущенно клюнул меня в ухо, чтоб я не ругался. Мне пришлось успокоиться и сдержанно поинтересоваться. «И в чем же цель нашей миссии, помимо выживания?» «Найти одного из наших агентов в Зазеркалье, чтоб выяснить больше о вирусе». И зеркальных маяках.